«Руслан узнал о поездке за 15 минут до отправления поезда. Солгав Павлу, что его друг в курсе, я умышленно оттягивала время звонка до последнего. Руслан был единственным, кто мог меня отговорить. Ему достаточно было запретить, сказать «нет», ясно и жестко, я бы не посмела ослушаться. Но ни на волшебное «нет», ни на полноценную промывку мозга времени я не дала». «Не отвлекаю. Такое дело. Сегодня на поезде уезжаю в Москву. Срочный рабочий вопрос. Провожать и встречать не нужно. Приеду на такси». Заготовленная фраза прозвучала с скороговоркой. Серебряков соображал быстро, но такую неожиданную новость даже его супермозг не успел переварить за секунду. «Повтори, пожалуйста». Словно плохо расслышал, потребовал он. «Прости, что не сообщила раньше. Так получилось». «Жанна, ты в своем уме? Какой нахрен поезд? Какая Москва? Я тебя утром на работу отвозил!» Спокойного Руслана сменил готовый извергнуть кипящий лавой вулкан. «Так получилось, извини!» Какой извини?» В трубке послышался какой-то шум и звук хлопнувшей двери. «Черт! Конечно же! Это идея лена? Жанна, скажи правду! Пашка с тобой?» Я напряглась как преступник, застигнутый на месте преступления. Даже то, что Руслан находился от меня в нескольких десятках километров, не успокаивало. «У меня поезд скоро отправляется». Голос дрогнул. «Нужно занимать место. Давай потом поговорим». «Жанна!» Возможно, мне показалось, но в последнем слове, в моем имени, кроме злости, послышалось что-то еще, очень похожее на волнение. Мне бы один глоток беспокойства Руслана за меня, искреннего, неразбавленного долгом и раздражением последних дней. Я бы плюнула и на поезд, и на Илина, и даже на Вересова, но палец уже нажал бой. В трубке послышались короткие гудки, и как вшитые опытным гипнотизером в подкорку сигналы, они заставили начать действовать.